Применяя эти же средства, римляне учреждали свои колонии, ибо понимая, что их город разрастается сверх всякой меры, они разгружали его от наименее нужных людей, отправляя их заселять и обрабатывать покорённые ими земли. Иногда они даже сознательно затевали войны со своими врагами, И притом не только ради того, чтобы не давать закисать своим людям, или из опасения, как бы праздность, мать всех пороков, не доставила им неприятности ещё худшего свойства. Мы терпим зло от длительного мира. Изнеженность действует на нас хуже войны. Ну и для того, чтобы устроить кровопускание своему государству и охладить слишком уж ярый пыл своей молодёжи. обрезав и проредив побеги этого непомерно буйного разрастающегося ствола. Некогда в тех же целях они использовали и войну с корфагианом. При переговорах в Британии Эдуард III, король английский, не пожелал уступить нашему королю, хотя на этот раз они заключали общий мир, захваченные им земли герцогства бретонского. руководствуясь при этом теми соображениями, что ему хотелось иметь, где бы разместить своих воинов, дабы та тьма англичан, услугами которых он пользовался в своих заморских делах, не хлынула, чего добра, снова в Англию. Такова же была одна из причин, побудивших нашего короля Филиппа отпустить своего сына Жанна на войну за морем. Он считал желательным и полезным, чтобы тот взял с собой сильных и пылких юношей, служивших в его конном отряде. И в наши дни находится немало таких, кто рассуждает подобным же образом и жаждет обратить охватившее нас через чур пылкое возбуждение в войну с кем-либо из наших соседей, опасаясь, как бы вредоносные иссухи, владевшие в настоящее время всем нашим телом, не поддержали нашей горячки. сохраняя её в прежней силе и не привели в конце концов к нашей полной гибели. И впрямь, война внешняя меньше и зло, чем война внутренняя, но я не думаю, чтобы Бог благоприятствовал столь несправедливому делу, оскорблять и задирать войной другого ради нашей собственной выгоды. О, Немезида, сделай так, чтобы я ничем не соблазнился до такой степени, чтобы желать отнять эту вещь у её владельца. И всё же слабость нашего естества нередко толкает нас к необходимости пользоваться дурными средствами для достижения благой цели. Так, например, Ликург, этот добродетельнейший и совершеннейший законодатель всех, какие когда-либо жили на свете, придумал крайне безнравственный способ приучать свой народ к трезвости он насильственно заставлял илотов которые были рабами спартанцев напиваться до полного отупения и делал он это ради того чтобы при виде этих погибших погрязших в вине существ спартанцев охватывал ужас перед крайними проявлениями этого столь омерзительного порока Ещё более жестоко, ибо если уж приходится поступать неправильно, то гораздо извинительнее делать это для спасения нашей души, нежели для спасения нашего тела. Поступали в древности те, кто дозволял врачам кромсать заживо приговорённых казни преступников, независимо от того, к какому роду смерти их присудили, с тем, чтобы эти врачи, наблюдая в естественном состоянии нашей внутренности, совершенствовались в своем искусстве. То же самое нужно сказать и о римлянах, воспитавших в народе мужество, а также презрение к опасностях и к самой смерти посредством потрясающих зрелищ бьющихся не на живот, а на смерть, гладиаторов и фехтовальщиков, которые резали и убивали друг друга у них на глазах. Иначе каков смысл, этого нечестивого искусства жестоких игр, этих смертей юношей, этого наслаждения, доставляемого кровью. И этот обычай держался вплоть до императора Феодосия. Прими, государь, славу, выпавшую твоему царствованию, и стань наследником славы, доставшейся тебе от отца. Пусть не погибнет более никто в Риме, чьи муки были бы наслаждением для толпы. довольствуясь кровью животных, пусть бесславная эта арена не увидит больше кровавых человекоубиственных игр. Это и впрямь был пример поразительной силы воздействия и чрезвычайно полезной для воспитания в народе упомянутых качеств. Ебо чуть ли не ежедневно у него на глазах Сотни, две сотни, даже тысячи пар выходивших с оружием в руках друг против друга, давали рубить себя на куски с таким непоколебимым мужеством, что никто никогда не слышал от них ни одного малодушного слова и ни одной жалобы, не видел ни одного, кто обратился бы вспять или даже позволил себе какое-нибудь трусливое движение в сторону, чтобы избежать удара противника. Больше того, Со многими из них случалось даже такое, что прежде чем рухнуть на землю и тут же на месте испустить дух, они посылали спросить у народа, доволен ли он их поведением. Им поддавалось не только стойко сражаться и также принимать смерть, но и делать сверх того и то и другое весело и легко. Им свистали и их понасили, если видели, что им Не хочется умирать. Даже девушки и те побуждали их к этому. Скромная дева приподнимается со своего места при каждом ударе. Всякий раз, как победный клинок вонзается в чью-либо шею, она приходит в восторг и, опустив вниз большой палец, отдает таким способом приказ о смерти поверженного побежденного. Первоначально римляне пользовались для этих поучительных зрелищ только преступниками. Но впоследствии стали выпускать на арену и ни в чём не повинных рабов и свободных граждан, продававших себя для этого, и сенаторов, и римских садников, и больше того, даже женщин. Они продают себя, чтобы идти на смерть и быть убитыми на арене. И хотя царит мир, Каждый выбирает себе врага. Среди этих кликов и небывалых забав слабые и неприспособленные к оружию пол позорит себя, давая сражения, созданные для мужчин. Всё это я счёл бы крайне странным и непонятным, если бы мы не привыкли постоянно видеть в качестве участников наших войн многие тысячи чужеземцев, отдающих за деньги и свою кровь и самую жизнь. в разрях, до которых им нет ни малейшего дела. Глава 24. О величии Римлен. Этому поистине неисчерпаемому предмету я намерен уделить всего несколько слов. Моя цель показать недомыслие тех, кто пытается сравнивать с величием Римлен жалкое величие нашего времени. В седьмой книге дружеских писем Цицерона, пусть филологи, если того пожелают, лишат их названия дружеских, ибо оно и в самом деле не очень-то подходит, и те, кто вместо дружеских именует их письмами к близким, могут извлечь кое-какие доводы в свою пользу из того, что в своем жизнеописании Цезаря сообщает Светоний. А именно что и у Цезаря был целый том писем, написанных им от фамильяров. Так вот, в этой седьмой книге есть одно письмо Цицерона к Цезарю, находившемуся в то время в Галлии. В этом письме Цицерон воспроизводит слова, содержавшиеся в конце письма, полученного им перед тем от Цезаря. Вот они. Что касается Марка Фурия, о котором ты отзываешься с такой похвалой, то я сделаю его, если такова твоя воля, царем Галлии. И вообще, если ты хочешь выдвинуть кого-нибудь из своих друзей, присылай этого человека ко мне. Для простого римского гражданина, каким был тогда Цезарь, был уже не вновь располагать по своему усмотрению целыми царствами, ибо к тому времени он успел отнять у царства дает Тара его престол, чтобы отдать его некоему знатному пергамцу по имени Митридат. И те, кто описывает нам жизнь Цезаря, перечисляют еще несколько проданных им государств. Да и Святони рассказывает, что Цезарь вытянул с одного раза из царя Птолемея 3 миллиона 600 тысяч экю, то есть почти столько же, за сколько тот мог бы продать свое царство. За такую-то сумму Галатию, за такую-то фонд, за такую-то Лидию. Марк Антоний говорил, что величие римского народа проявляется не столько в том, что он взял, сколько в том, что он раздал. И всё же, за несколько веков до Антония этот народ отнял нечто настолько значительное, что во всей истории Рима Я не знаю никакого другого события, которое сообщило бы его имени большую славу и большее уважение. Антиох владел в те времена всем Египтом и готовился предпринять захват Кипра и прочих зависимых от него областей. В самый разгар одерживаемых этим царем побед к нему прибыл с поручением от сената Гай Папилий. Он начал с того, что отказался коснуться царской руки и... пока царь не прочтёт порученного им послания. Антиох, прочитав это послание, заявил Попилию, что ему потребуется время на размышление. Тогда Попилий очертил находившимся у него в руке прутиком место, на котором стоял Антиох, и сказал, обращаясь к нему: "Сообщи, не выходя из этого круга, ответ, который я мог бы доставить сенату". Антиох, пораженный решительностью столь безоговорочно предъявленного ему повеления, подумав, немного ответил, «Я выполню все, что приказывает Сенат». После этого Попилий обратился к нему с приветствием, какое отныне подобало ему как другу римского народа. Отказаться от столь беспредельной власти, и при том тогда, когда судьба так благоприятствовала ему, И всё это под впечатлением каких-то трёх строк послания. И он был, разумеется, прав, приказав, как он сделал, сообщить через своих послов сенату Римской республики, что он принял его приказание, с таким же благоговением, как если бы они исходили от бессмертных богов. Все царства, завоёванные Августом по праву войны, он возвратил тем, кто владел ими прежде. или раздарил чужеземцам. И по этому поводу Тацит, рассказывая о Кагидуне, короле бриттов, одной замечательной удачной чёрточкой даёт нам почувствовать всю бесконечность могущества Римлян. Римляне, говорит он, имели обыкновение ещё с древнейших времён оставлять во владении побеждённых царей под их властью принадлежавшие им ранние царства, дабы располагать даже царями в качестве орудий порабощения. Весьма вероятно, что Сулейман, который, как мы видели, весьма милостиво отнёсся к венгерскому королевству и некоторым другим государствам, руководствовался при этом скорее указанными высшими соображениями, а не тем, какое имело бы кновение приводить в объяснении своих действий, а именно, что он пресыщен и обременён таким множеством монархий и владений. В Одессе у нас есть один смешный поняняк. Глава 25 о том, что не следует прикидываться больным. У Марицалла есть удачная эпиграмма, ибо не все его эпиграммы одинакового достоинства. В которой он рассказывает забавную историю о Целии. Последний, не желая быть на ролях придворного у некоторых римских вельмож, присутствовать при церемониях, вставание, находиться при них и сопровождать их, притворился страдающим подагрой. Стремясь отвести всякие сомнения в подлинности своей болезни, он стал лечиться от подагры. Ему смазывали и закутывали ноги, и он до того естественно подделывался своим внешним видом и манерой держаться под подагрика. Что под конец судьба не спасла ему это счастье на деле. Вот к чему приводит столь искусное разыгрывание болезни. Целью незачем больше притворяться подагриком. Где-то у Аппиона, насколько мне помнится, я прочитал о подобном же случае с одним Римлининым, который, чтобы не попасть в проскрипционный список, составлявшийся триумвирами. и желая ускользнуть от бдительности своих гонителей не только скрывался переодетым, но ещё и притворялся одноглазым. Когда он обрёл большую свободу действий и решил снять пластырь, которым долгое время был заклеен один его глаз, то обнаружил, что действительно потерял зрение на этот глаз. Возможно, что в связи с длитным бездействием этого глаза зрение в нём ослабело. Но зато увеличилась зоркость другого глаза. Ибо нередко мы наблюдаем, что закрытый глаз передаёт работающему часть своих функций, благодаря чему глаз, принявший весь труд на себя одного, как бы увеличивается и расширяется за этот счёт. Нечто подобное могло произойти и в случае приводимым морцалом. Отвычка цели от ходьбы, укутывание ног и другие лечебные средства могли вызвать у его мнимого подагрика первые признаки этой болезни. Читая у Фроссара об одном отряде молодых английских рыцарей, которые до переправы во Францию и до совершения каких-то там подвигов в войне с нами, все носили повязку на левом глазу. Я часто весело смеялся при мысли, что с ними должно было приключиться то же, что и в приведенных случаях. И при возвращении в Англию они все предстали кривыми перед своими возлюбленными, ради которых пустились в это предприятие. Матери правы, когда бронят детей за то, что не подражают слепым, хромым косоглазам, людям с какими-либо другими физическими недостатками. Ибо кроме того, что это может причинить вред не сложившемуся ещё организму ребёнка, получается так, как будто судьба нас подстерегает, чтобы поймать на этом. Мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшие какую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболевали ею. С давних пор я до этого привык, хожу ли я пешком, езжу ли верхом, Держать в руках трость или палку, что даже нахожу в этом известное изящество, и мне нравится опираться на палку. Многие пугали меня тем, что когда-нибудь судьба обродит мое щегольство в печальную необходимость. Я льщу себя по этому надеждой, что буду в таком случае первым подагриком во всем моем роде. Однако вернемся к затронутой теме и поговорим еще о слепоте. плиний сообщает о случае, когда человек, вообразив себя во сне слепым, на другой день действительно ослеп, совершенно не болев до этого. Сила воображения, как я утверждал в другом месте, могла при этом сыграть свою роль, и кажется, что это мнение разделяет и Плиний. Но более вероятно, что внутреннее ощущение потери зрения который испытывал организм и причину которых установит, если ему годно, будут врачи, явились поводом для такого сна. Приведем еще один, близкий к этому случай, о котором рассказывает в одном из своих писем Сенека. «Ты знаешь, — пишет Сенека Луцилию, — что гарпаста, шутиха моей жены, осталась у меня в доме, в этой должности, перешедшей к ней по наследству. Ибо что касается меня, то я не выношу подобных уродств. И если мне хочется посмеяться над шутом, мне незачем для этого далеко ходить. Я смеюсь над собой. И вдруг Горпаста ослепла. Я рассказываю тебе о странном, но истинном происшествии. Эта несчастная не сознаёт, что она ослепла, и непрерывно требует от своего слуги, чтобы он унёс её из моего дома. ссылаясь на то, что у меня слишком темно. Поверь мне, тот самый недостаток, который вызывает в нас улыбку по ее адресу, присущ каждому из нас. Никто не сознает, что он скуп или жаден. Слепые нуждаются в поводыре, мы же обязаны заботиться о себе сами. «Я не тщеславен», — говорим мы, «но в Риме нельзя жить иначе. Я не мод». Но такой горе тебя обязывает к большим тратам. Не моя вина, если я вспыльчив и ещё не выработал себе твёрдового уклада жизни. В этом по винна молодость. Не будем искать причину зла вне нас. Оно сидит в нас, в самом нашем нутре. И именно потому, что мы не сознаём своей болезни, нам трудно исцелиться. Если не начать лечиться при первых же признаках заболевания, то как справиться с таким количеством язв и недугов. Но у нас есть такое прекрасное лекарство, как философия. В отличие от других средств, радующих нас только после выздоровления, философия одновременно и радует, и исцеляет нас. Таковы слова Сенеки, который увёл меня далеко от темы, но и в перемене есть польза. Глава 26 о большом пальце руки. Тацит сообщает, что у некоторых варварских королей был такой обычай. Два короля, чтобы скрепить заключаемый между ними договор, плотно прикладывали одну к другой ладони своих правых рук, переплетая вместе узлом большие пальцы. Затем, когда кровь сильно приливала к кончикам туго стянутых пальцев, они делали на них надрез и слизывали друг у друга брызнувшую кровь. Врачи утверждают, что большой палец руки властелин остальных пальцев, и что латинское название большого пальца происходит от глагола polere иметь силу. Грики называли большой палец, как если бы это была ещё одна самостоятельная рука. Мне сдаётся, что и в латинском языке это иногда тоже обозначает всю руку. Не ласковые слова, не ни прикосновение нижнего пальца, не ни просьбы не могли пробудить его угасший пыл. Время считалось знаком одобрения прижать один к другому оба больших пальца и опустить их. Тот, кому ты понравишься, будет одобрять тебя обоими большими пальцами. Напротив, признаком же немилости поднять их и наставить на кого-нибудь убивает публично любовь на кого народ укажет большим пальцем. Римляне освобождали от военной службы раненых в большой палец, на том основании, что они не могли уже достаточно крепко держать в руке оружие. Август конфисковал всё имущество одного римского всадника, который отрубил обоим своим молодым сыновьям большие пальцы с целью избавить их от военной службы. А ещё до Августа, во время италийской войны, Сенат осудил Гая Ватиена на пожизненное заточение с конфискацией имущества за то, что он умышленно отрубил себе большой палец левой руки, чтобы избавиться от этого похода. Какой-то полководец, не могу припомнить, кто именно, выигравшее морское сражение, приказал отрубить побеждённым врагам большие пальцы, дабы они не могли больше воевать и грести. Афинине отрубили эгиянам большие пальцы, чтобы лишить их превосходства в морском деле. В Спарти учитель наказывал детей кусая у них большой палец. Глава 27. Трусость мать жестокости. Я часто слышал пословицу: "Трусость мать жестокости". Мне действительно приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость нередко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайно жестоких людей, у которых легко было вызвать слёзы. и которые плакали по пустякам. Тиран города Ферры Александр не мог спокойно сидеть в театре и смотреть трагедию из опасений, как бы его сограждане не услышали его вздохов по поводу страданий Гекубы или Андромахи, в то время как сам он, не зная жалости, казнил ежедневно множество людей. Недушевная ли слабость заставляла таких людей бросаться из одной крайности в другую? Доблесть свойство, которое проявляется лишь тогда, когда она встречается с сопротивлением. Он рад прикончить молодого быка лишь если он сопротивляется. Бездействует при виде врага, отданного ей во власть, тогда как молодое, которое не решается принять участие в опасном бою, но хотело бы присвоить себе долю славы, даруемую победы, берёт на себя подсобную роль избиения и кровопролития. Побоище, следующее за победами, обычно совершается солдатами и командирами обоза. Неслыханные жестокости, чинимые во время народных войн, творятся этой кучкой черни, которая, не ведая никакой другой доблести, жаждет обогреть по локоть свои руки в крови и рвать на части человеческое тело. Волк, медведь и все другие неблагородные животные набрасываются на умирающих. вещи негодяи, подобны трусливым псам, кусающим попавшихся в неволи диких зверей, которых они не осмеливались тронуть, пока те были на свободе. А что в настоящее время превращает наши споры в смертельную вражду? И почему там, где у наших отцов было какое-то основание для мести, мы в наши дни начинаем с неё и с первого же шага принимаемся убивать? Что это, как не трусость? Всякий отлично знает, что больше храбрости и гордости в том, чтобы разбить своего врага и не прикончить его, чтобы разъярить его, а не умертвить. Тем более, что жажда мести таким образом больше утоляется, ибо с нее достаточно дать себя почувствовать врагу. Ведь мы не мстим ни животным, ни свалившемуся на нас камню, ибо они не способны ощутить нашу месть. а убить человека, значит, охронить его от действия нашей обиды. Биант как-то бросил одному негодяю: "Я знаю, что рано или поздно ты будешь наказан за это, но боюсь не увидеть этого". И он жалел, что не осталось в живых никого из тех жителей города Орхомена, которые могло бы порадовать раскаяние Лекиска. в совершенном по отношению к ним предательстве. Точно так же можно пожалеть о мести в том случае, когда тот, против кого она направлена, не может ее почувствовать. Ибо поскольку мститель хочет порадоваться, увидев себя отмщенным, необходимо, чтобы на лицо был и обидчик, который ощутил бы при этом унижение и раскаяние. Он раскается в этом, говорим мы. Но можно ли надеяться, что он раскается, если мы пустим ему пулю в лоб? Наоборот, если мы присмотримся внимательнее, мы убедимся, что он скорчит нам презрительную гримасу. Он даже не успеет на нас разгневаться и будет за тысячу миль от того, чтобы раскаяться. Мы окажем ему величайшую услугу, дав ему возможность умереть внезапно, без всяких мучений. Нам придётся бежать, скрываться и таиться от преследования судебных властей, а он будет мирно покоиться. Убийство годится в том случае, когда ты хочешь избежать предстоящей обиды, но не тогда, когда хочешь отомстить за совершённый уже проступок. Это скорее действие, продиктованное страхом, чем храбростью, предосторожностью, а не мужеством обороны, а не падением. Но не подлежит сомнению, что мы отклоняемся в этом случае и от подлинной цели мести и перестаем заботиться о нашем добром имени. Мы боимся, чтобы враг не отплатил нам тем же, если останется в живых. Ты избавляешься от него ради себя, а не борясь с ним. В Нарсингском царстве такой способ борьбы был бы невозможен. Там не только воины находятся, Но и ремесленники решают возникающие среди них раздоры мечом. Царь предоставляет место для состязания тому, кто хочет сразиться и присутствует сам, если это знатные люди, награждая победителя золотой цепи. Первый попавшийся, которому захочется завоевать такую цепь, может вступить в бой с ее обладателем. И случается, что тому приходится выдерживать несколько таких поединков. Если бы мы хотели превзойти нашего врага доблестью и иметь возможность рассчитаться с ним, то мы огорчились бы, если бы он избежал этого, в случае, например, смерти. Ведь мы хотим победить и добиваемся не столько почётной, сколько верной победы. Мы стремимся не столько к славе, сколько к тому, чтобы положить конец ссоре. Подобную ошибку совершил по своей порядочности Азиний Полеон. Написав множество инвектиф против Планка, он стал дожидаться его смерти, чтобы выпустить их в свет. Это походило на то, как если бы показать кукиш слепому или обрушиться с бранью на глухого. И меньше всего можно было рассчитывать оскорбить этим Планка, потому что по адресу Полеона и было сказано, что только червям дано точить мертвецов. На чём свидетельствует поведение того? кто дожидается смерти автора, с писаниями которого он хочет бороться, как не о том, что он сварлив и бессилен. Аристотелю рассказали, что кто-то клевещет на него. «Пусть он отважится на большее», — ответил Аристотель. «Пусть бичует меня, лишь бы меня там не было». Наши предки довольствовались тем, что отвечали на оскорбительные слова обвинением во лжи, на обвинение во лжи ударом и так далее, все усиливая оскорбление. Они были достаточно храбры и не боялись встретиться лицом к лицу с оскорбленным ими врагом. Мы же трепещем от страха, пока видим, что враг жив и здоров. Не свидетельствует ли о том, что это именно так, наше великолепное нынешнее обыкновение, преследовать насмерть, как того, кто нас обидел, так и того, кого мы обидели сами. Свидетельством трусости является также введенный у нас обычай приводить с собой на поединок секунданта, а не то даже двух или трех. В прежние времена бывали единоборства, а сейчас у нас это стычки или маленькие сражения. Тех, кто их выдумал, страшило одиночество. Никто не полагался на самого себя. Ведь вполне понятно, что когда в момент опасности с тобой находится еще несколько человек, то кем бы они ни были, уже само их присутствие всегда приносит облегчение и подбадривает. В прежние времена в обязанности третьих лиц входило следить за тем, чтобы не было нарушений порядка или какого-нибудь подвоха. И они же должны были являться очевидцами исхода сражений. Но с тех пор, как повелось, что они должны сами принимать участие в этих сражениях, Всякий такой человек уже не может без ущерба для своей чести оставаться зрителем из опасения быть обвинённым в трусости или недостатке дружбы. Я нахожу, что это несправедливо, ибо гнусно для защиты своей чести привлекать кого бы то ни было, кроме самого себя. А кроме того, я ещё считаю, что для порядочного человека, целиком полагающегося на себя, Недопустимо заставлять другого разделять его судьбу. Всякий человек достаточно подвергает себя опасности ради самого себя, и не следует, чтобы он подвергал себя ей ещё ради кого-нибудь другого. И с него хватает заботы о том, как бы отстоять свою жизнь собственными силами, не отдавая столь драгоценные вещи в чужие руки. А между тем, если в условиях поединка мне оговорено противные Он неизбежно превращается в сражение по меньшей мере четырёх бойцов. Если ваш секундант повержен на землю, вам предстоит по правилам биться одновременно с двумя. Разве это не плутовство? Ведь это всё равно как если бы человек хорошо вооружённый нападал на имеющего в руках лишь рукоять без клинка или целый и невредимый на раненого. Но если подобных преимуществ вы добились сами, сражаясь, вы вправе ими воспользоваться, не боясь упрёков. Неравенство в вооружении и состоянии сражающихся учитывается лишь в момент начала боя, а дальше уже вы должны положиться на собственную удачу. Если на поединке ваши два секунданты будут убиты, и вам придётся одному сражаться против троих, Поведение ваших противников будет столь же безупречным, как и моё, в том случае, если бы на войне я пронзил шпагой врага, имеющего против себя одного троих наших. Всегда там, где рать стоит против рати, как это было, например, когда наш герцог Корлянский вызвал на бой короля Генриха Английского сотни своих бойцов против 100 англичан с их королём. Или во время битвы Аргивианцев с спартанцами, где решено было сражаться 300 воином против 300, или когда трое бились против троих, как это было в битве гарациев против куринайцев. Множество воинов, выставляемое каждой стороной, рассматривается как один человек. Всюду там, где на лицо несколько сражающихся человек, битва полна превратностей и исход её смутен. У меня есть свои личные основания интересоваться этой темой. Мой брат, Сьердо Матэ Кулон, был приглашен в Риме одним малознакомым ему дворянином в качестве секунданта на дуэль между ним и другим дворянином, который вызвал его. В этом поединке моему брату пришлось скрестить шпагу с человеком, который был ему более знаком и близок, чем дворянин, ради которого он принял участие в этой дуэли. Хотелось бы я, чтобы мне когда-нибудь разъяснили смысл этих законов чести, которые так часто идут вразрез с разумом и здравым смыслом. Разделившись со своим противником и видя, что оба главных дуэлянты ещё целы и невредимы, мой брат напал на секунданца. Мог ли он поступить иначе? Или ему следовало отойти в сторону и спокойно наблюдать? как тот, кто пригласил его секундантом, быть может, будет убит на его глазах. Ибо то, что он до сих пор сделал, не подвигало дело ни на шаг, и споры оставался всё ещё не разрешённым. То великодушие, которое вы вполне можете и даже обязаны проявить по отношению к вашему личному врагу, если вы прижали его к стене или причинили уже ему какой-то огромный ущерб, Я не представляю себе, как вы могли бы его проявить, когда дело идёт не о ваших собственных интересах, а об интересах третьего лица, которому вы вызвались помогать. Мой брат не имел права быть справедливым и великодушным, подвергая риску успех лица, в распоряжении которого он себя предоставил. Вот почему по незамедлительному и официальному требованию нашего короля он был освобождён из тюремного заключения в Италии. Мы французы ужасные люди. Недовольствуясь тем, что весь мир знает о наших пороках и безумствах понаслышке, мы ещё ездим к другим народам, чтобы показать их воочию. Поселите трёх французов вместе в ливийской пустыне. Они и месяцы не проживут, не подцапавшись друг с другом. Можно подумать, что эти путешествия предпринимаются нарочно для того, чтобы доставить иноземцам удовольствие полюбоваться нашими драмами. И главным образом тем из них, которые смеются над нашими ведами и злорадствуют по этому поводу. Мы ездим в Италию учиться фехтованию. Я рискую жизнью, практикуем это искусство, ещё не научившись ему. Ведь по правилам обучения следовало бы сначала изучить теорию, а потом практику этого дела. Между тем, наше обучение ведётся в обратном порядке. Печальный первый урок юноше жестокая первая проба грядущей войны. Я знаю, что фехтовальное искусство преследует полезные цели. В Испании, например, по словам Тита Ливия, однажды на поединке двух двоюродных братьев знатного происхождения, старший, благодаря опытности в военном деле и хитрости, легко одолел самонадеянного младшего брата. И убедился на опыте, что умелое пользование этим искусством придавало некоторым необычайную храбрость. Но это не мужество в истинном смысле слова, ибо оно происходит не от природной смелости, а от ловкости. Доблесть в сражении состоит в соревновании храбрости, а это последнее не приобретается путём обучения. Так один мой приятель, считавшийся большим знатоком фехтовального искусства, выбирал для своих поединков такого рода оружие, которое лишало бы его возможности воспользоваться своим преимуществом, и при котором всё целиком и полностью зависело бы от удачи и уверенного поведения. Он не желал, чтобы его успех приписывали не его мужеству, а искусству фехтования. В годы моего детства дворяне избегали приобретать репутацию искусственных фехтовальщиков, ибо она считалась унизительной и уклонялись от обучения этому искусству, которое основывается на ловкости и не требует подлинной и неподдельной доблести. Они, бойцы, бойцы. Не хотят ни уклоняться, ни отбивать, ни хитрить. В их сражении ловкость ни при чем. Они не применяют ложных замахов, ударов, то в полную силу, то ослабленных. Гнев и ярость заставляют их забыть об искусстве. Слышится устрашающий звон гнущихся посредине мечей. Их ноги тверды и неподвижны, а руки все время в движении. Здесь колет и рубит не зря. Военными упражнениями наших отцов были такие подобия битв, как турниры, стрельба в цель, стычки у барьеры. А наши поединки считались тем не менее почётными, что они преследуют лишь частные наши цели. На них мы только уничтожаем друг друга, вопреки существующим законам и правосудию, и они всегда приносят лишь вред и ущерб. Гораздо более достойное и подходящее дело заниматься такими вещами, которые не портят, а укрепляют наши нравы и направлены к обеспечению общественной безопасности и слабых. Консул Публий Рутилий впервые ввёл военное обучение для воинов, установив, что при обращении с оружием искусство должно сочетаться с доблестью. но не в интересах частных лиц, а в интересах римского народа для разрешения его военных споров. Умение вести войну должно быть всеобщим и общегражданским делом. Кроме Цезаря, отдавшего во время битвы при Форсалии приказ своим воинам целиться в воинам Помпея прямо в лицо, многие другие полководцы изобретали особые способы борьбы. Новые виды обороны и нападений, в зависимости от требований момента. Но Фило Пемен осудил кулачный бой, в котором он не имел себя равных, поскольку подготовка к нему была совершенно отлична от военного обучения, ибо он считал, что только почтенные люди должны упражняться в нем. Подобно этому и я считаю. Что та ловкость, которая с помощью новейших способов обучения стремятся привить молодёжи, те особые выпады и парады, в которых ей советуют упражняться, не только совершенно бесполезны, но скорее даже вредны, если их применять в настоящем сражении. Вот почему военные люди в наше время пользуются в бою совсем особыми видами оружия. Лучше всего для этой цели приспособлены И ни раз при мне выражали неодобрение Дворянину, который, будучи вызван на поединок на шпагах и кинжалах, являлся на место боя в полном военном вооружении. Следует отметить, что Платоновский Лахос, говоря о военном обучении подобном нашему, заявляет, что никогда не видел, чтобы такая военная школа дала какого-нибудь видного полководца или хотя бы знатока военного дела. Наш опыт подтверждает это, но тут, по крайней мере, можно сказать, что это таланты, не имеющие отношения к обычному военному обучению. Платон запрещает при воспитании детей в своем государстве способы ведения кулачного боя, установленные Амиком и Эпеем, а также приемы борьбы, введенные Антеем и Киркионом, так как их цель — Отнюдь не в том, чтобы усовершенствовать военную подготовку молодёжи или содействовать ей. Но я несколько отклонился от моей темы. Император Маврикий, будучи предупреждён некоторым предсказаниями и сновидениями о том, что он будет убит неким неизвестным до этого времени солдатом Фокой, обратился к своему зятю Филиппу с вопросом: "Что представляет собой этот Фокас?" каков его характер, его душевные качества, нрав. И когда Филипп при перечислении его качеств упомянул о том, что он труслив и робок, Маврикий тотчас же на основании этого заключил, что он, следовательно, жесток и склонен к убийствам. Почему тираны так кровожадны? Не по тому ли, что они заботятся о своей безопасности? Не потому ли, что их трусость видит лучшее средство избавиться от опасности в том, чтобы истребить всех, вплоть до женщин, кто только способен встать против них, кто может нанести им хотя бы малейший ущерб. Он всё разит, так как всего боится. Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страх перед справедливым возмездием. который влечет за собой полосу новых жестокостей с целью затмить одни зверства другими. Македонский царь Филипп, у которого было столько свар с римским народом, напуганный тем, что совершенные по его приказанию убийства вызвали общий ужас и величайшее волнение, и не зная, как обезопасить себя от такой массы потерпевших от него в разное время людей, решил арестовать детей всех убитых и день за днём приканчивать их, чтобы таким образом добиться упокоения. Благородные поступки всегда хороши, где бы они ни совершались. Я всегда более озабочен тем, чтобы трактуемые мною сюжеты были важны и повезны, чем желанием добиться последовательности и стройности моего повествования. И потому не боюсь привести здесь одно замечательное происшествие, несколько отклоняющееся от нити моего изложения. В числе осуждённых Филиппом был фессалийский князь Геродик. След за ним Филипп умертвил ещё и двух его сытьёв, каждый из которых оставил после себя малолетнего сына. Теоксена и Архо так звали двух оставшихся вдов. Теоксену никак не удавалось уговорить выйти вторично замуж. Несмотря на самые настойчивые ухаживания, Архо вышла замуж за самого знатного человека среди энайцев Парисса и имела от него много детей, которые после её смерти остались малолетними. Охваченная материнской жалостью к несчастным детям своей сестры, Токсена желая взять их под своё попечение и воспитать их, вышла замуж за Парисса. В это время был издан упомянутый выше указ Филиппа о аресте детей. Отважная эта Окцена, опасаясь жестокости Филиппа и его разнузданных приближённых, способных на всё в отношении к этим юным и прелестным детям, осмелилась заявить, что она лучше убьёт их собственными руками, чем отдаст палачам. Испуганный её словами, Париж обещал спрятать их и затем увезти в Афины, чтобы там отдать на попечение своим преданным друзьям. Они воспользовались ежегодным праздником, который устраивался в Эносе в честь Энея, и отправились туда всей семьёй. Днём они присутствовали на праздничных обрядах и на общем пиру, а ночью сели в приготовленную заранее лодку, чтобы добраться морем до Афин. Противный ветер помешал им И на утро, очутившись неподалёку от того места, куда они вчера отплыли, они были замечены портовой стражи. Когда их вот-вот должны были схватить, Парис попытался убедить грипцов удвоить свои силы, чтобы ускользнуть от преследователей. А Теоксена, потеряв голову от любви к своим детям и жажды мести, вернулась к своему первоначальному намерению и стала готовить оружие и яд. Затем, показав всё это детям, она сказала: "Дети, у меня осталось только одно средство защитить вас и сохранить вам свободу это заставить вас умереть. Боги, внемля священному правосудию, рассудят это дело. В случае, если мечи изменят вам эти чаши откроют вам двери в тот мир. Будьте мужественны. Ты же, сын мой, Так как ты старше всех, сам Ванзи этот кинжал себе в грудь, чтобы умереть смертью храбрых. Дети, видя перед собою мать бесстрашную, призывавшую их скорее покончить с собой, и имея позади себя настигавших их врагов, бросились грудью на те лезвия, которые были к ним ближе всего, и полумёртвыми были сброшены в море. Так сцена счастливая тем, что ей удалось так героически спасти всех своих детей, Гречу обняла своего мужа и сказала: "Последуем друг мой за нашими детьми. Пусть будет у нас с тобой та радость, что мы окажемся с ними в одной могиле". И обнявшись, они бросились в море. Так что когда лодку подтащили к берегу, она была пуста. Тираны, стремясь чинить две жестокости одновременно убивать и вымещать свой гнев, прилагают все усилия к тому, чтобы по возможности продлить казен. Они жаждут гибели своих врагов, но не хотят их скорой смерти. Им нужно не упустить возможности насладиться местью. Из-за этого они оказываются в затруднительном положении, ибо если мучения нестерпимы, они короткие, если же они продолжительные, то тиран считает их недостаточно сильными. И вот они начинают разнообразить орудия пытки. Тысячи подобных примеров мы встречаем в древности. И я не уверен, не сохраняем ли мы в себе, сами того не сознавая, некоторых следов этого варварства. Всё, что выходит За пределы обычной смерти я считаю неоправданной жестокостью. Наше правосудие не может рассчитывать на то, что тот, кто не удерживает от преступления страх смерти, боязнь быть повешенным или обезглавленным, не совершит его из страха перед смертью на медленном огне или посредством колесования или из боязни колодок. И всё же я не уверен, доводим ли мы таким путём осуждённых до полного отчаяния. Действительно, каково должно быть душевное состояние человека, ожидающего смерти, подвергнутого колесованию или по старинному обычаю пригвожденного к кресту? Иосиф рассказывает, что во время Иудейской войны, проходя мимо одного места, где за три дня до того распяли нескольких евреев, он узнал среди них троих своих друзей, и ему удалось добиться того, что их сняли с крестов. Двое из них, сообщает он, умерли, третий же прожил после этого еще несколько лет. Халкон Дил, автор «Заслуживающий доверия», в записках, оставленных им о событиях, происшедших на его памяти, и часто на его глазах, описывает как самую чудовищную ту казнь, которую нередко применял султан Мехмед. Он приказывал, Одним ударом кривой турецкой сабли рассечь человека пополам по линии диафрагмы. Так что люди умирали как бы двумя смертями одновременно. Можно было видеть, рассказывает он, как обе части тела, полные жизни, продолжали ещё некоторое время трепетать в муках. Не думаю, чтобы это было придуманное им очень умно. Не всегда те казни, которые выглядят самыми страшными, являются самыми мучительными.